Глава сороковая На следующий день едва рассвело, я попросила отца остаться дома с Марком. Он все еще был взволнован после вчерашнего, и мне хотелось, чтобы рядом с ним кто-то был, кто мог бы его успокоить и поддержать. Я быстро собралась и поехала в больницу. По дороге заехала в аптеку, чтобы купить все медикаменты, которые прописали маме. В голове крутились мысли о вчерашней встрече с Русланом, о том, как мы снова столкнулись, и о том, что нас снова что-то связывает. Войдя в палату, я остановилась как вкопанная. Рядом с кроватью матери стоял ее муж. Тот самый человек, который четыре месяца назад исчез, оставив их в полной неопределенности. Его внезапное появление вызвало у меня волну негодования. «Что ты здесь делаешь?» – грубо спросила я, стараясь сдерживать гнев, который поднимался внутри. Он повернулся ко мне с усмешкой на лице. «Как что? Приехал с заработков домой, а дома ни жены, ни ребенка», — ответил он. Его голос был полон насмешки. «Соседи сказали, где Надю искать. Вот и пришел». В этот момент я пожалела, что на всякий случай рассказала все соседке, если маму кто-то будет искать. Она всегда была слишком болтливой. Я внимательно разглядываю Анатолия. Когда-то он был красивым мужчиной, но пьянки и нездоровый образ жизни — Оставили на нем нехилый такой отпечаток. Волосы посидели. Вместо спортивного подтянутого тела – пивной живот. Все в нем вызывает во мне отвращение. Начиная от внешности, заканчивая манерой разговора. Не знаю, как мама до сих пор терпит его. «Ты пропал на четыре месяца!» – кричу я, не сдерживаясь. «Ни звонка, ни сообщения! Мама попала в больницу. Ей нужна была помощь, а ты даже не удосужился узнать, Как у них с Марком дела?» Он поднял брови, словно удивляясь моей вспышке. «Не преувеличивай, Вероника, я вкалывал, как проклятый, ради своей семьи, между прочим». «Ради своей семьи?» — в моем голосе звучит горечь. «Серьезно?» Он усмехнулся и пожал плечами, словно не видя в моих словах ничего особенного. «Вероника, у меня есть дела важнее твоих обвинений. Я здесь, чтобы помочь». «Ты этого хотела?» «Помочь!» Я почти смеюсь. Чувствую, как слезы наворачиваются на глаза. «Ты хоть бы раз подумала о своих родных, а не только о себе!» Я бросаю взгляд на маму, которая лежит с закрытыми глазами. Ее лицо, ослабленное болезнью, кажется еще более бледным на фоне этих споров. Я чувствую, как внутри меня все кипит от гнева и разочарования. «Уходи!» Наконец, говорю я, мои слова звучат твердо. Тебя здесь никто не ждет. Мы справимся сами. Он посмотрел на меня с удивлением, но затем усмехнулся и покачал головой. Ты всегда была упрямой, Вероника. Нервы трепала матери своими истериками. Я еще вернусь. С этими словами он развернулся и направился к выходу, но затем внезапно остановился и повернулся ко мне. Кстати, где документы Надежды? Спросил он. Его голос прозвучал на удивление настойчиво. «В квартире я их не нашел!» «Зачем тебе они?» Настороженно поинтересовалась я. «Для дела!» неопределенно ответил он, избегая смотреть мне в глаза. В этот момент меня пронзило озарение. Все его поведение, его слова все указывало на то, что он что-то задумал. Он здесь не потому, что волнуется за жену, не потому, что не нашел дома сына, нет!» Он снова собирается втянуть мать в какую-то аферу. «Неужели очередной кредит в микрозаймах решил на маму повесить?» Голос мой задрожал от негодования. Его лицо мгновенно исказилось от злости. «Это моя жена и мой ребенок!» Выкрикнул он, подходя ближе, а я инстинктивно отступила назад. «Я имею право видеть своего сына и знать, где находятся документы членов моей семьи». «Марк даже не вспоминал о тебе», – бросая ему в лицо. «К сожалению, это ложь. Он только и делает, что болтает о своем отце, но ему это не обязательно знать. Он забыл тебя. Он забыл о тебе, потому что ты хреновый отец. Мой папа покупает ему обувь и одежду, при том, что его родной отец жив и здоров». Он взревел от ярости, но затем резко развернулся и вышел из палаты, оставив меня стоять у кровати матери. Я вздохнула, чувствуя, как слезы начинают течь по щекам. Не зря я столько лет держалась от них подальше. У меня была прекрасная, спокойная жизнь, а теперь она превратилась во второсортную мелодраму. Я приезжаю за Марком в школу после продлёнки. Он со счастливой улыбкой забирается на заднее сиденье и тут же протягивает мне телефон. Вот, держи. Мама сказала, что это ты купила мне. Я поворачиваюсь к нему. Удивленно смотрю на телефон. «Тебе что, уже не нужен телефон?» «Мне папа купил новый, как и обещал. Он приехал в отпуск, представляешь?» Голос Марка переполняет радость и возбуждение. Марк очень счастлив. В глазах восторг. Он не может усидеть на месте, подпрыгивать на сиденье, словно пытается поделиться своей радостью с миром. Мое же настроение медленно ползет вниз. «Он виделся с Анатолием? Когда? Как?» «Папа показал мне все новые игры на телефоне и еще сказал, что мы завтра пойдем в парк аттракционов». Марк говорит быстро, почти захлебываясь словами, не в силах сдержать свое волнение. «Это замечательно», — улыбаюсь я, стараясь не показывать своих истинных чувств. «Я не могу запретить ребенку общаться с отцом, но мне хотелось бы, чтобы муж мамы быстрее уехал и оставил нас всех в покое. Помощи от него никакой». Он даже не спросил, нужны ли какие-то деньги на лечение матери. Все, что его заботило, ее документы. Зато сыну телефон купил. Не верится как-то в его искренность и любовь к сыну. Домой приезжаю в отвратительном настроении. Паркуюсь у подъезда, и мы выходим из машины. Вижу, как рядом с нашим домом стоит черный внедорожник, и вокруг него прогуливается охрана. Возможно, кто-то мог бы решить, что это просто несколько мужчин в деловых костюмах, Но за то время, что я пробыла с Русланом, я научилась отличать таких людей от простых офисных работников. Сердце сжимается от предчувствия. «Марк, давай быстрее!» – говорю я, взяв его за руку и ускоряя шаг. «Вероника!» – слышу знакомый голос и, обернувшись, вижу Руслана. Он выходит из машины, его лицо серьезно и решительное. «Не сейчас, Руслан!» Отрезаю я, чувствую, как внутри нарастает раздражение. Я тяну Марка за собой, стараясь уйти как можно быстрее. Но Руслан догоняет нас в несколько шагов. Его высокий силуэт нависает над нами. Мы заходим в подъезд, и я жму кнопку вызова лифта. Руслан не отступает. Его взгляд прикован ко мне. Молчим. Близость Руслана вызывает в моем сердце бурю противоречивых эмоций. Каждое его слово, каждое движение проникает в самую глубину души, заставляя меня чувствовать боль, обиду и одновременно желание быть рядом. Я стою напротив него, его глаза смотрят прямо в мои, и я ощущаю, как моя решимость медленно тает. Его присутствие всегда имело особое влияние на меня. Рядом с ним я чувствую себя живой, но в то же время каждая встреча с ним напоминает о наших прошлых разногласиях и боли. Лифт открывается, и я втягиваю Марка внутрь, Но Руслан заходит следом. В закрытом пространстве лифта я чувствую, как напрягается каждая клеточка моего тела. «Марк, нажми на наш этаж», — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Марк нажимает кнопку. Его глаза с интересом следят за Русланом. «Руслан, что тебе нужно?» — спрашиваю я, когда двери лифта закрываются. «Я не уйду, пока мы не поговорим», — отвечает он. Его голос спокоен, но в глазах пылает решимость. Я сжимаю губы, стараясь не дать волю своим эмоциям. Марк смотрит на нас с интересом, не понимая, что происходит. Мы поговорили уже, разве нет? Лифт трогается, и я ощущаю, как напряжение нарастает с каждой секундой. Двери лифта открываются на нашем этаже, и я выхожу, все еще держа за руку Марка. Руслан следует за нами, не отрывая взгляда от меня. Мы идем к двери нашей квартиры, и я чувствую, что нервы натянуты до предела. Открываю дверь квартиры, и мы заходим внутрь. Я оставляю Марка в прихожей, а сама поворачиваюсь к Руслану, готовая к разговору, который, как я чувствую, будет нелегким. «Что случилось, Руслан?» «Почему ты здесь?» – спрашиваю, стараясь держать голос спокойным. «Нам нужно поговорить», – отвечает он. Его взгляд становится мягче, но я все равно чувствую напряжение в его голосе. «Хорошо, говори». Я вздыхаю, чувствую, как напряжение постепенно отступает, но не исчезает полностью. Руслан делает шаг ко мне, его лицо серьезное. «Не на пороге же квартиры», — усмехается он. «Я вообще не понимаю, почему ты сюда ходишь? Не боишься, что кто-то тебя узнает, сделает фото, и ты попадешь в очередной скандал? Ты ведь так следишь за своей репутацией!» «Я ведь не звезда, чтобы меня на улицах узнавали!» Мое лицо вряд ли узнают обычные люди. Чаще всего они даже не знают, как выглядит мэр их города. Зато знают в лицо всех блогеров страны, усмехается он. Репортеров на хвосте не было, так что нас никто не побеспокоит. Пустишь? Я отступаю в сторону, пропуская его. Хотя очень хочется захлопнуть дверь перед его лицом. Руслан медленно проходит внутрь, оглядываясь по сторонам, словно первый раз оказывается в этом месте. — Пойдем в кухню. Это непростой разговор. Я хочу объяснить, почему поступил тогда так. Он не говорит, как именно, но мы и так понимаем, о чем речь. Не думаешь, что немного запоздал с объяснениями? Я закрываю дверь в кухню, чтобы Марк не слушал наши разговоры, и опускаюсь на стул. — Прости, кофе не предлагаю, — говорю с иронией. Он остается стоять напротив, спрятав руки в карманах. — Я уже был женат произносит внезапно, и мои глаза округляются. Это было очень давно, поэтому мало кому известна эта деталь моей биографии. А кто знал, возможно, уже и забыл. И что мне делать с этой информацией? Вероника, дай мне договорить. Это был не лучший период моей жизни, и мне неприятны те воспоминания. Я предпочел бы об этом вообще не говорить. Я был совсем молод, даже универ не закончил. Это была моя первая серьезная любовь, Хотя все вокруг говорили мне, что она мне не подходит и со мной лишь из-за моего статуса. В общем, она забеременела, и я рассорился с отцом. Тайно женился на ней. Но счастье мое длилось недолго. Когда она родила, я понял, что ребенок мой. Вернее, поняли все, кто видел этого ребенка. Она отдыхала в Корее. Там изменила мне, думала, что ребенок от меня. Ведь со мной она была долго, а с тем парнем только несколько ночей провела. Но у ребенка были черты его отца, раскосые глаза и смуглая кожа. Я развелся с ней. Я долго не мог прийти в себя, а потом на каком-то из осмотров оказалось, что у меня бесплодие. А теперь представь, после такой ситуации ты приходишь и говоришь, что беременна и я отец ребенка. При этом прячешь этот факт от меня и признаешься, только когда понимаешь, что мне стало об этом известно. Я был на эмоциях, не мог ясно мыслить. Меня захлестнули те самые чувства, что и десять лет назад. Я делаю глубокий вдох. Это все очень неожиданно. Почему все эти объяснения происходят так поздно? Почему он не мог быть честен с самого начала? Но я не врала, — качаю головой. Я бы никогда не соврала, Руслан. Руслан вздыхает, подходит ближе и опускается на стул напротив меня. Вероника, я понимаю, как это звучит. И я знаю, что сделал тебе больно, но пойми, тогда мне казалось, что история повторяется. Я просто не мог контролировать свои эмоции. Теперь давай начнем все сначала. Смотрит на меня с надеждой во взгляде. Я усмехаюсь. Вдруг вспоминаю его слова, сказанные несколько дней назад. «Руслан, ты говоришь все это не потому, что веришь, что я беременна от тебя и не врала тебе» а просто потому, что хочешь оправдаться и вернуть меня. Черт, Вероника! Нет, послушай меня. Перебиваю его резко. Знаешь, мне приятно, что ты осознал свою ошибку. И безумно льстит, что такой мужчина, как ты, наверняка испытывает ко мне какие-то чувства, если готов принять чужого ребенка. Но я не могу быть с тем, кто не верит мне и не доверяет. Понимаешь? Ты сделал мне больно. Очень и ты не исправишь этого, рассказав душесчипательную историю из своего прошлого. А сейчас просто уходи. Он кажется разочарованным. Он наверняка привык, что женщины падают к его ногам сами. Их не приходится так уговаривать. Но я хочу, чтобы он понял, я не такая, как его бывшие. Не стоит меня сравнивать с ними и оценивать поступки так, словно я — это они. Он сжимает челюсти. Недоволен, моими словами, но не напирает. «У нас еще будет много времени», — говорит он, поднимаясь со стула. Потом достает из пиджака визитку и протягивает мне. «Я нашел хорошую клинику, где твоя мать сможет пройти реабилитацию. Она находится в городе, ехать никуда не нужно. Вас уже ждут там. Я позаботился об этом. И прежде чем ты начнешь протестовать и отказываться, давай сделаем вид, что ты просто используешь меня, мои связи и деньги». Я не прикасаюсь к визитке, поэтому он оставляет ее на столе и уходит. Мне сразу же становится дышать легче. Но в это же время внутри все сжимается от осознания того, что он все еще думает о нас, заботится, даже если я не готова принимать эту заботу. Для него наши короткие договорные отношения были не просто интрижкой, раз он готов переступить свою гордость и прийти ко мне. Я остаюсь одна в кухне, Смотрю на визитку, лежащую на столе. Она словно магнит притягивает мой взгляд, и я не могу оторваться. Внутри меня бурлит вихрь эмоций, гнев, обида, сожаление и что-то еще. Что-то, что я не могу назвать, но это чувство заставляет моё сердце сжиматься. — Вероника, ты в порядке? — раздается из прихожей голос Марка. Я встряхиваю головой, возвращаясь в реальность. «Да, все в порядке, Марк», — отвечаю я, стараясь говорить спокойно. Просто немного устала. Я подхожу к столу, беру визитку и кладу ее в карман. Надо обдумать все спокойно. Возможно, это действительно шанс помочь маме. Пойдем, Марк, приготовим что-нибудь вкусное на ужин. Улыбаюсь, пытаясь отвлечь его и себя от мыслей о Руслане. Мы проводим вечер вместе, но мысли о Руслане и его словах не дают мне покоя. Я все еще чувствую его присутствие. Это мучительное ощущение смешивается с воспоминаниями о том, как я чувствовала себя рядом с ним, любимой и защищенной. Но я не могу забыть, как он сделал мне больно, как усомнился в моей верности. Это не проходит просто так. Нужны время и усилия, чтобы исцелить раны.